Глава четырнадцатая Секретарь вышел. Император дождался, пока я восстановлю защиту от прослушки, и сказал «Я не заметил, чтобы ты что-то извлекал». «Я не стал этого делать». «Ты нарушил мой прямой приказ». Вопрос был с наездом, но тон не был угрожающим, скорее удивленным. «От медузы в голове вашего секретаря идет управляющая нить». «Идет она не очень далеко. Скорее всего, кукловод находится прямо во дворце. Или в одном из соседних зданий. Если бы я ее извлек, он бы почувствовал и успел замаскироваться. Вам же этого не надо?» «По ощущениям, направление было на корпус императорской гвардии. Но я этого говорить не стал. Не настолько я хорошо ориентируюсь, чтобы утверждать это с уверенностью». «Ты прав». Если есть возможность выявить, это нужно делать сразу, пока след не успел остыть. Подслушивающее заклинание вибрировало, меняло конфигурацию, но пробиться через мою защиту не могло. Я опять его проявил, чтобы за поведением заклинания наблюдал не только я, но и император. «Ефремов точно не под контролем?» «Точно», — с уверенностью ответил я. «Более того, его тоже прослушивают». Только я ему этого не успел сказать. Император помрачнел. Еще бы. Под носом зреет заговор, а те, кто этот заговор, должны пересекать на корню, в теме ни ухом, ни рылом. Да еще какой-то подросток нагло тычет физиономию всеми просчетами. Не самый хороший расклад. Сейчас я вызову Ефремова. Пойдешь с ним и определишь того, кто пытается сейчас нас слушать. А если это окажется его начальство? Император бросил на меня короткий острый взгляд. «Я прошу определить, а не арестовывать. И вообще не стоит как-то давать понять, что его выявили. А почему ты решил, что это может быть генерал Зимин?» «Вряд ли Ефремова слушали по распоряжению кого-то мелкого», — ответил я. «Я не знаю, какие могут быть причины у вашего Зимина, но тут явно пахнет дворцовым переворотом, если ничем похуже». А значит, лицо, заварившее кашу, сидит достаточно высоко, чтобы в этой каше не потонуть и чтобы иметь возможность получать информацию не только через медуз. Подозреваю, что их в дворце не так уж и много, иначе бы вы уже заметили. Мне все больше хочется поговорить с твоим учителем. А уж как мне хотелось поговорить, но только с учителем настоящим, а не вымышленным варсонофием. Но Марку приходилось держать как единственному известному волховскому ученику. «Не вам одному. Но даже если я передам приглашение завернуть к вам во дворец, не факт, что он захочет пообщаться. Волхвы не лезут во внутреннюю жизнь государства». «А ты?» — насмешливо спросил император. «А я не волхов. У меня вон клан образовался». Я вздохнул. «Хотя я этого не очень хотел. Какой из меня глава?» «Посмотрим, какой из тебя глава. Пока вы очень неплохо о себе заявили. Безопасника Баженовых сманили, опять же. Не самый хороший поступок, но выигрышный для вас. Постников — очень хороший выбор». «Мы не сманивали с чего вы взяли?» «Я удивился. Баженов его вынудил выйти из клана и попытался убить. Постников ко мне за защитой пришел. И да, предложил свои услуги». «Но так-то у меня уже толпа под началом, а я понятия не имею, что с ней делать». Император расхохотался, заразительно до невозможности, напомнив при этом свою дочь. «Представь себе, Ярослав, у меня тоже толпа под началом, и я тоже зачастую понятия не имею, что с ней делать. Но приходится. Права накладывают и обязанности. А уж если от того, что ты сделаешь, зависит судьба многих людей...» Нужно трижды подумать, прежде чем что-то сделать. Так, вернемся к нашему делу. Сейчас идешь с Ефремовым и внимательно отслеживаешь, куда идет управляющая нить. Если это, оказывается, Зимин, ничего не делаешь. Если окажется кто-то другой, под любым предлогом выясни, кто это. И если встретишь еще кого-то под управлением, тоже запомни и доложи. Он нажал переговорник и затребовал в кабинет Ефремова. «Дмитрий Максимович, а почему Елисеевым до сих пор не выплатили за утилизацию Вишневских?» Грозно спросил он. «Быстро отправились к Зимину и оформили все, как полагается. Потом вернетесь, и мы продолжим разговор с Ярославом. Очень уж он занимательные вещи рассказывает». вынесла нас из кабинета на последних словах императора. Ефремов покосился на закрывшуюся дверь и с обидой сказал. «Жаловался, значит». «Я к тебе со всей душой, а ты вот как отплатил». «Дмитрий Максимович, да я понятия не имею, почему его императорское величество про утилизацию вспомнил и решил, что мне нужно за нее заплатить. Я постарался отвести от себя подозрения. Я вообще ни на что не жаловался. Разве что на то, что до сих пор купол не разрешают убрать». «Последнее я добавил исключительно ради секретаря, который хоть внешне не проявлял интереса к нашему разговору, но подслушивающее заклинание нацелилось на нас столь уверенно, что сразу становилось понятно. Его хозяина весьма интересует все, о чем мы говорим. Только спроси секретаря, зачем он это сделал. Удивленно вытрощится, потому что действовал сейчас не он, а он даже не замечал, что его используют». «Вы, наверное, ему сами докладывали про Вишневских и саркофаг», предположил я. Вот его императорское величество и решил, что ваше ведомство, как обычно, решило сэкономить на Елисеевых». «Как обычно? Поговори мне тут еще», — сурово сказал Ефремов. «Когда это мы на вас экономили?» «Наоборот. Мы из-за вас уже столько денег потеряли, что мое начальство рвет и мечет». «Ладно. Пойдем к Зимину. Распишем все». Я бы предпочел пройтись там, где людей побольше и где выше вероятность встретить кого-то с внедренной медузой» но мы опять передвигались по пустынным подземным переходам, причем Ефремов почти всю дорогу ворчал, жалуясь на жизнь, подкинувшую ему такую пакость, как я. Я благоразумно молчал, не вставляя ни единого слова и не снимая управляющий медузой перстень, руку с которым я предусмотрительно держал в кармане. К концу нашего пути полковник поостыл, но не настолько, чтобы, войдя в кабинет к начальству, сразу не пожаловаться. «Вот и делай доброе дело людям, Алексей Арсеньевич!» «Подставил меня ученик по всем статьям!» Хозяин кабинета остановил на мне взгляд своих холодных, почти прозрачных глаз и неприязненно сказал. «Личные ученики — это всегда геморрой, Дмитрий Максимович!» «Что ваш Елисеев устроил на этот раз?» «Кроме одного единственного взгляда, больше генерал меня ничем не удостоил, даже кивком в ответ на мое приветствие!» Вообще, необычайно противный тип. Хотя внешне образец настоящего военного. Мундир сидит как влитой, лишнего веса нет, и силы чувствуется немалая. Поменьше, чем у императора, и даже чем у Мальцева, но все равно много. Опасный противник. И это было плохо. Потому что управляющая нить вела прямиком к нему, а от него выходили еще две. Одна была толстая и яркая, и вела куда-то совсем близко, наверняка заканчиваясь в этом же здании. Вторая, тонкая, едва заметная, управляла или служила для управления кем-то довольно далеким. Не совсем далеким в пределах города, дальше связь бы не выдержала и лопнула, определить точнее не представлялось возможным. Слишком тяжело было разглядеть нить без применения подсобных заклинаний, а применять их сейчас было нельзя. Сам же Зимин выглядел напряженным и недовольным. Ефремов как раз закончил рассказывать, зачем император направил нас к начальнику и замолчал. "Дожили", проскрипел Зимин. "Императорская гвардия должна платить какому-то сопляку. До сих пор мы таким не занимались". "Это не какой-то сопляк, это мой ученик, неожиданно встал на мою защиту, Ефремов. Личный ученик. Это не значит, что мы должны ему платить", отрезал Зимин. Обычно ученики платят учителям за науку, а никак не наоборот. Его Императорское Величество распорядился заплатить. В любом случае, этот вопрос не к нашему ведомству, а к Казначейскому. Туда и идите. Его Императорское Величество ясно сказал, оформить у нас. Неожиданно уперся Ефремов. Вот ведь. Выдохнул раздраженный Зимин и зашарил в столе в поисках, как вскоре выяснилось, какого-то бланка. Был он уже пожелтевший, а значит, относился к таким, которые используются редко, если вообще используются, а не хранятся на всякий случай, чтобы были. А вот перстень на руке Зимина точно использовался часто, и был он младшим братом того, что сейчас находился на моей руке. Потому что именно от моего протянулась управляющая нить к этому. Не просто управляющая, подчиняющая, что было прекрасно заметно по яркости и силе. «Генерал внимания на это не обратил, значит, подсоединение прошло незаметно для него». Я очень осторожно полез ему в голову. Внутри сидела точно такая же медуза, что и у секретаря, не отличавшаяся ни цветом, ни размерами. Неужели третья нить все-таки управляла им, а не он ею? Но генерал прекрасно осознавал, что он играет против императора. И не просто осознавал, он готовил покушение, демонстрируя полную лояльность и дожидаясь удобного случая. К Ефремову он относился с некоторой снисходительностью, ко мне — с настороженностью, которая скрывалась за маской безразличия. Он даже сейчас, не переставая беседовать с Ефремовым, прикидывал, что из про меня слухов правда и на что я в действительности способен. Должен был признать, что я был способен на самые смелые его представления, но говорить этого, разумеется, не стал. Лучше, если это окажется сюрпризом. Оказались внутри недоступные для меня участки, тщательно защищенные от проникновения постороннего в Зиминскую голову. И было их довольно много. Медуза, хоть и родственница Моруса, все же не была его копией и чем-то отличалась. Наверное, я мог сломить сопротивление и вытащить все секреты, но сделать это незаметно не получилось бы. Во мне зрела уверенность, что над генералом стоит кто-то еще что сам он марионетка, пусть и обладающая некоторой свободой воли. Знает ли он о Медузе? Знает. Более того, впустил он ее добровольно. А это уже интересно. Наверное, я слишком пристально смотрел на Зимина, потому что он внезапно поднял взгляд от заполняемого бланка и уставился на меня с некоторым недоумением. Почувствовать, что я ковыряюсь у него в голове, не мог, но все же отголоски чего-то неприятного его настигли. Я оборвал контакт и ответил ему удивленным взглядом. Жадность, молодой человек, ни до чего хорошего не доводила. Неожиданно сказал он. Возможно, будет лучше, если вы эти деньги оставите на развитие императорской гвардии. У нашего клана не так много источников дохода. Осторожно ответил я, прикидывая, как лучше поступить. Выписываемая мне сумма была смехотворно мала, но отказавшись от нее, что я выиграю. Или только покажу собственную слабость? Зато они весьма обильны. Кланы с меньшими доходами жертвуют в нашу поддержку немалые суммы. А вы заставляете нас тратиться. Укорил он. Говорил он сейчас в точности, как глава какой-нибудь секты, внушающей неофиту, что деньги – вещь совершенно ненужная и мешающая просветлению. Но беспокоило генерала совсем не необходимость страт. Похоже, я все-таки сделал нечто, заставившее его встревожиться. Две из управляющих нити неожиданно истаяли, осталось только дальнее. Черт, а я так и не узнал, кто подслушивал Ефремова. Хотя найти его будет совсем несложно. Медуза-то никуда из головы не делась. А если и делась, то следы остались. Я подумаю над вашими словами, ответил я генералу. Я не решаю столь серьезные вещи в одиночку. «Слухи ходят, что только вы решаете». Полковник Ефремов почувствовал что-то неладное, но причины понять не мог, хотя и смотрел то на меня, то на начальство. «Вы верите слухам, господин генерал-майор? Да еще таким невероятным!» Он собрал губы в подобие улыбки, но глаза оставались пустыми и холодными. Похоже, его личность начинает распадаться, оставляя лишь то, что необходимо для правдоподобного образа благодаря своей работе я знаю что иной раз самый невероятный слух может оказаться правдой он подписал бланка заверил его извлеченные сейфа печатью которая на миг засияла от активации рукой зимина и оставила на бумаге такой же сияющий оттиск протянул генерал бумагу не мне а полковнику ефремову вы знаете полковник куда с ней идти дальше если ваш юный ученик не передумает и решит отнять у нас наши деньги Его рука, на которой был перстень, неожиданно непроизвольно дёрнулась, и я торопливо стянул с пальца свой, сообразив, что именно поведение перстня, который подвергался влиянию с моей стороны, и насторожило генерала. Но больше он никак не проявил свою обеспокоенность. Во всяком случае, до тех пор, пока мы с Ефремовым не вышли из кабинета. Конечно, можно было бы попытаться подслушать, но вряд ли он сейчас бросится кому-то звонить. А вот нам стоило бы поторопиться». «В бухгалтерию?» — спросил Ефремов, неуверенно переминаясь с приемной, но почему-то не двигаясь с места. «Нет, не стоит заставлять его императорское величество ждать. Он убедится, что бумага у меня на руках, и успокоится. А бухгалтерия пока проведет». «И не поспоришь», — хмыкнул Ефремов. Выглядел он сосредоточенным, словно что-то для себя решал, и не торопился уходить из приемной генерала». Кстати, адъютант Зимина под дополнительным влиянием не находился ни сейчас, ни раньше. Это я проверил сразу. Похоже, не такими большими возможностями обладал генерал. Правда, чтобы проверить это, мне опять пришлось надеть перстень, что не осталось незамеченным Зимином. Он резко распахнул дверь, увидел нас и бросил. «Вы еще здесь?» «Я думал, вы уже на пути в бухгалтерию». «Мы должны сначала вернуться к императору и доложить, что его указание выполнено в точности». Ответил я. Лицо генерала неожиданно перекосилось, и он прошипел. «Щенок! Думаешь, станешь препятствием на моем пути? Ты даже не камешек. Ты соринка под моими ногами». Он хлопнул дверью, а Ефремов и адъютант уставились на меня совершенно обалдевшими лицами. Признаться, я и сам ничего не понял из генеральского выступления. «Медуза влияет на мышление, но она пока еще Зимину мозги полностью не разъела». Но сказать я ничего не успел, потому что раздавшееся сильное магическое возмущение заставило Ефремова и адъютанта отвлечься от меня на дверь кабинета. «Телепорт?» – удивился я. «Какой телепорт?» – не менее удивленно ответил адъютант. «Здесь телепорты не работают». Но тем не менее распахнул дверь в кабинет, в котором уже никого не было. Интерлюдия третья «Ты идиот!» Собеседник генерала Зимина выражений не выбирал. «Ты хоть понимаешь, что своим необдуманным поступком поставил все наше дело под угрозу?» «Я понимаю, что если бы я хоть немного помедлил, меня бы выпотрошили, как медузу. Пацан точно залез по уши в наследство Вишневских, и он точно пришел по поручению императора. И если бы я задержался, в моей голове уже копались бы мозгодеры». Собеседник генерала нехорошо улыбнулся. Он знал, что до менталистов дело не дошло бы, потому что в голове у генерала стоял блок, отправивший бы того на тот свет скорее, чем всплыли бы секреты. Зимин этого не знал, но он не знал еще очень многого, потому что никто не посвящает расходный материал в планы. А генерал был расходным материалом, пусть дорогим и нужным, но именно расходным. После убийства императора нужда в нем пропадала, Допускать к пирогу по разделу власти его никто не собирался, а оставлять в живых было не непредусмотрительно. Что ж, на своем месте он был бы полезен, но туда он уже не вернется. А значит, время зименно вышло. Осталось только выяснить, о чем успели догадаться. «У тебя просто нервы сдали!» У Елисеева был перстень Вишневского. И перстень работал, настаивал генерал. «Он мог просто красивую цацку нацепить, и даже не понимая, что она значит надевать-снимать!» Снисходительно ответили ему. «Да, признаю с телепортацией я поторопился. Но то, что он чувствовал связь, говорю с полной определенностью. Уверен, мой арест был бы делом нескольких часов». «Это если бы они не захотели выявить твои контакты», лениво протянул его собеседник. «С помощью мозгодеров муторно, да и знать надо, что и как спрашивать». «А так проходили бы за тобой пару дней, это пару дней была бы у нас в запасе». «Ну так все, нет уже», – грубовато бросил Зимин. «Я и так уже сколько на нервах хожу». «Жена говорит, пить стал в несколько раз больше. Да только не успокаивает это нифига». Он достал фляжку и приложился, с явным удовольствием, сделав пару глотков. «Когда эта пьянка успокаивала?» «Она дает ощущение безопасности». «Вот и сейчас ты напиваешься, вместо того, чтобы думать о собственной судьбе». «А что мне о ней думать?» «Ты обещал, что меня не поймают, вот и выполняй», — бросил Зимин. «Меня чуть не взяли прямо в кабинете, так что я спас не только свою, но и твою задницу». Его собеседник едва слышно скрипнул зубами. Генеральское тыканье ему было как нож острый в сердце. Поначалу-то Зимин благоговел, ценил то, что ему разрешено обращаться на «ты», потом уверился в собственной значимости и стал воспринимать как должное. Да еще и говорил с ним как с ровней. Маг терпел это лишь потому, что нуждался в тех сведениях, что мог предоставить только глава императорской гвардии. «Елисеев у тебя в голове шарился?» «Ты что, я бы это понял», — уверенно ответил генерал. Так-то он из-за денег пришел и насторожился, когда перстей начал настраиваться. «А нафига ты его постоянно надетым держал?» Наехал на него собеседник. Уверенности генерала он не испытывал, потому что знал, безнаказанно шарится в голове у генерала проще простого. Он сам это неоднократно проделывал, так почему бы этого не провернуть Елисееву? С Елисеевым у него вообще уверенности не было, как бы он ни старался убеждать сообщников в обратном. Странная это была персона, неоднозначная. «Ты сам говорил, держать под контролем все связанное с Вишневскими...» А тут внезапно требует пацан встреча с императором по вопросу их поместья. «И что? Надо было игнорить?» «О чем они говорили?» «Не получилось узнать. Постоянно помехи шли. Я пытался пробиться, но наводка шла, скорее всего, от елисеевских артефактов. Они у него необычные. Подобрать ключки я не успел. Ефремов притащил Елисеева ко мне». «То есть ты сбежал, потому что испугался какой-то невнятной угрозы от пацана?» «Чего это невнятный?» – возмутился Зимин. «Он у нас давно на контроле. Думаешь, поместье Вишневских так просто пройти?» «Не сам же он проходил. Видео с волхвом купола кто мне показывал? Вот то-то! Елисеев – обычный малолетний маг, ничем особенным не владеющий. Артефакты, которыми он торгует...» «Не сам же он их делает! Учитель просто не желает светиться! Деньги с его счетов куда-то уходят...» «Никуда не уходит. Только на дела клана. Я держу под контролем, да». Генерал опять булькнул фляжкой. Бульк прозвучал громко. Похоже, с утра коньяка почти не осталось. «Под контролем ты даже себя не держишь», — недовольно ответил его собеседник. «Иначе не устроил бы цирк в своем кабинете». «Вот когда ты мне все по полочкам разложил, я понял, что испугался зря. А тогда я решил, что меня вот-вот арестуют. У меня внутри словно сирена заголосила». «Я даже запустил протокол по уничтожению следов». «Поторопился, да?» Генерал хохотнул. «Но нет, мы им еще покажем». «А Елисеева я сам, собственными руками удавлю за то, что напугал меня на пустом месте». «Нет уж. Оставь его мне. У меня к нему уже столько накопилось, что не расплатится ни он, ни его клан». «Как скажешь». «Примирительно», — сказал генерал. «Но дело-то, что будем». «Не могу же я вернуться в свой кабинет, как ни в чем не бывало». «Не можешь!» Согласился его собеседник и отправил приказ Медузи, сидящей в голове Зимина. Через миг генерал корчился на пыльном полу, скребя ногтями по доскам и хрипя в тщетной попытке вдохнуть хотя бы глоток воздуха. Его собеседник, раздувая ноздри от удовольствия, смотрел за агонией, пока она не прекратилась, после чего, кряхтя наклонился, сорвал с трупа управляющий перстень артефакт и плюнул прямо на мундир, потерявший весь свой лоск. Сирена у него заголосила. Думать надо было, кого слушать, а кого нет. Убийца огляделся. Квартира, в которую телепортировался Зимин, снималась как раз для таких целей. Снята она была на подставное лицо, не в природе, так что заговорщики не боялись, что по этой ниточке смогут на них выйти. А вот по остальному... В том, что Зимина будут искать и найдут, убийца не сомневался. Поэтому собирался обезопаситься от возможности того, что после обследования этой квартиры выйдут на него. Телефон, по которому он говорил с Зимином, убийца бросил на пол и раздавил каблуком. Затем отправил пару пульсаров в мебели шторы, дождался, пока разгорится, открыл окно для лучшей тяги и только после этого шагнул в портал, оставляя за собой уже стену ревущего огня. «Огонь уничтожит все». После него ни один маг ничего не подцепит и никуда не придет».